Мы строим планы. Перед отъездом все мои друзья твердили: главное вырваться на свободу, бежать из коммунистического ада, остальное не имеет значения. Я задавал им каверзные вопросы: "Что же ты будешь делать в этой фантастической Америке? Кому там нужен русский журналист?" Друзья начинали возмущаться: "Наш долг рассказать всему миру правду о коммунизме". Я говорил: "Святое дело, И всё же. Как будет с пропитанием? В ответ раздавалось: "Если надо, пойду таскать мешки и тарелки мыть, потратить". Самые дальновидные неуверенно произносили: "А я слышал, в Америке можно жить на государственное пособие". Лишь немногие действовали разумно, то есть постигали английский, учились водить машину. Остальные в лучшем случае запасались дефицитными товарами. Соло на Ундервуде. Мой друг Шулькевич вывез из Ленинграда семь ротиновых отрезов на пальто. Впоследствии на западе шил, говорят, из них чехол для микроавтобуса. И всё же большинство моих друзей главным образом рассуждало на философско-политические темы. Был такой популярный мотив в рассуждениях, Мы уезжаем ради своих детей, чтобы они росли на свободе, забыли про ужасы тоталитаризма. Я соглашался, что это веский довод, хотя сам уезжал и не ради детей. Мне хотелось заниматься литературой. Знакомый журналист Дроздов говорил мне: "Лично я, старик, устроен неплохо, но дети. Я хочу, чтобы Димка громко и Наташка выросли свободными людьми. Ты меня понимаешь, старик?" Я вяло бормотал, что мы знаем о своих детях. Как можно предвидеть, где они будут счастливы? Дроздов готовился к отъезду. Научил своих бойких детишек трём американским ругательствам. Затем произошло несчастье. Жена Ларисы уличила Дроздова в мимолётной супружеской измене. Лариса избила мужа комнатной телевизионной антенной, а главное, решила не ехать. Детей по закону оставили с матерью. Заметно повеселевший Дроздов уехал без семьи. Теперь он говорил: каждый из нас вправе распоряжаться лишь собственной жизнью, решать, что либо за своих детей мы не вправе. О Дроздове мы ещё вспомним и не раз. Подготовиться к эмиграции невозможно. Невозможно подготовиться к собственному рождению. невозможно подготовиться к загробной жизни, можно только смириться. Поэтому мы ограничивались разговорами. Соло на Андервуде. Мой знакомый Щеткин работал синхронным переводчиком в Ленинградском доме кино и довелось ему переводить американский фильм. События развивались в Нью-Йорке и Париже, действие переносилось туда и обратно. Причём в картине был использован довольно заурядный трюк, вернее, две банальные эмблемы. Если показывали Францию, то неизменно возникала Эйфелева башня, а если показывали Соединённые Штаты, то Бруклинский мост. Каждый раз Щепкин педантично выговаривал: "Париж, Нью-Йорк. Париж, Нью-Йорк". Наконец, он понял, что это глупо, и замолчал. И тогда Раздался недовольный голос. Алло! Какая станция? Щеткин немного растерялся и говорит: Нью-Йорк. Тот же голос. Стоп, я выхожу.